И вот они пошли, пошли, помалкивая, лишь поглядывая друг на друга, и почему-то очутились на улице Аркадия Гайдара. Тимка так повел. Тот прежний Тимка тоже любил приходить сюда в густой траве полисадника на углу у дома, где жил Чкалов, где жил маршак. Так тогда и шутили, пошли к маршаку, а дальше была их школа, и теперь повел Сережа. Он шел к школе, лето, каникулы а его потянуло к школе когда они поравнялись с высоко взбегающими ступенями ведущими к колоннам и к входу сергей сказал не глядя на отца невзначай будто сказал просто подумалось вслух каникулы а все равно в школе кто-нибудь доесть наверняка согласился павел присматривают за ремонтом отец он назвал его отцом в первый раз Ты не хочешь туда заглянуть? Я бы постоял тут с Тимкой, мы бы подождали. Туда? Переспросил Павел. Ты там учился, тебя там помнят. У меня раньше спрашивали про тебя, когда я в первый класс поступил, потом перестали. Хорошо, ты прав, я пойду. Ступени помнились стертыми, пологими, но теперь их заменили на новые, они показались Павлу крутыми. Да он и не спешил, переступал со ступени на ступень, мечтая, что никого в школе не встретит. Горько было ему, горько. Он понял сына, он понял, что Сергею нужно, чтобы в школе увидели его отца. Горько было. А с чем явился этот отец в свою собственную школу, явился откуда? Меньше всего он думал, думая о Москве, о своем возвращении, что сразу же... На четвертый, там, на пятый день явится в школу. Взрослые люди приходят в свои школы, когда им везет в жизни, ну, хотя бы когда все в порядке, а не когда они отбыли срок заключения, когда они на нуле. Но мальчику это нужно, и Павел шел, одолевал ступени. В просторном холле, где всегда были фотовыставки, где красовалась доска отличников, героев многих выпусков, где висели портреты самых больших удачников, знаменитостей, некогда учившихся здесь, к радости Павла стены были голыми, их подготовили для ремонта. Эти голые стены ободрили Павла. Школа должна быть пустой, как эти стены. Гулкая пустота встретила Павла, когда он пересек холл, подошел к дверям учительской. Было бы нечестно не заглянуть в учительскую, а просто вернуться, сказав сыну, что в школе никого нет. Павел отворил дверь, встал на пороге. В учительской было полно учителей, какое-то они там надумали собрание летом. Почти все эти люди, к счастью, были незнакомы Павлу. Они воздрились на него. Что за человек, что за помеха? Он, виноватая, облегченно поклонился, собираясь притворить дверь. Но тут его окликнули, назвали. Павел Шорохов? И еще кто-то узнал его. Наш бывший ученик. Старенькая седая женщина и сутулый старик поднялись, пошли к нему. Совсем незнакомый человек во главе стола тоже встрепенулся, услышав его имя, спросил, заинтересовавшись. «Не отец ли Сережи Шорохова?» Павел переступил порог, вступил в учительскую. Самую пору бы спросить, «Вы меня вызывали?» Старую учительницу он узнал, она преподавала историю. Старого учителя он узнал, тот преподавал физику. Они подошли к нему, они были рады ему, разглядывали, довольны его внешностью. «Узнал, узнал», — радовался старик, «это был мой первый выпуск». Мы с вами тогда помоложе были, а, Шорохов? А я бы не узнала, если бы не Сережа. Отца узнаешь по сыну. Таков уж способ узнавания у нас учителей. Я его классная руководительница. Вернулись? Все позади? Я очень рада. Просто очень рада. Поздравляю вас. Сережа не доставала отца, знаете ли. Я очень рада. Я жду вас осенью. Нам надо о многом поговорить. Подошел директор или завуч, тот, кто вел собрание, поздоровался, уважительно взглянув на сильную руку Павла. Это был спортивного склада человек. «Рад, что зашли», — сказал он. «Сейчас у нас собрание, загляните как-нибудь на неделе Он взял Павла под руку, вывел в коридор. Павел оглянулся, прощаясь, знакомые старики и те учителя, которых он не знал, кивали ему как своему.